Глава 21 первая. Когда поднялось солнце, электричества все еще не было. Чердак джентри залило утренним светом. Зимние лучи смягчили очертания консолей и проекционного стола, выявили фактуру корешков старинных книг, заполнявших прогнувшиеся фанерные полки вдоль западной стены. Джентри, не переставая говорить, мерил шагами чердак, тушиный хвост светлых волос подскакивал всякий раз, когда он резко разворачивался на каблуках своих черных ботинок. Возбуждение Джентри, похоже, успешно противостояло остаточному действию черриных снотворных дермов. Сама Черри сидела на краю кровати, наблюдая за ковбоем, и время от времени бросала осторожные взгляды на показатели датчика зарядки батарей, укрепленного на краю носилок. Слик пристроился на колченогом стуле, который раскопал где-то на пустоше. Импровизированная набивка из скомканной рваной одежды была обтянута прозрачной пленкой. К облегчению Слика Джентри на этот раз опустил привычную белиберду по поводу образа и прямиком окунулся в свою теорию о Балифе. Как всегда, стоило Джентри завестись, он использовал такие слова и конструкции, что Слик лишь с большим трудом понимал, о чем идет речь но он по опыту знал, что ковбоя лучше не прерывать. Фокус состоял в том, чтобы выловить из общего потока фраз подобие смысла, пропуская непонятные куски. Джентри сказал, что граф подключен, грубо говоря, к гигантскому микрософту. По его мнению, серый брусок в изголовье — это один цельный биочип, размерами с приличный булыжник, и тогда... Объем памяти у этой штуковины практически безграничен. «Алиф было бы немыслимо дорого изготовить», — продолжал Джентри. «Странно, если кто-то вообще решится на такое». Но ходят слухи, что подобные вещи существуют и находят себе применение, особенно для хранения гигантских объемов конфиденциальной информации. Не имея связи с глобальной матрицей, эти данные фактически неуязвимы к любой атаке через киберпространство. Загвоздка, однако, в том, что поскольку, валив, нет доступа через матрицу, это как бы мертвая память. «У него там, может быть, все что угодно», — сказал Джентри, остановился и заглянул в пустое лицо. Потом круто повернулся на каблуках и снова начал шагать взад-вперед. «Некий мир, много миров, сколько угодно конструктов разных личностей». «Как будто он живет в Стиме?» — спросила Черри. «Вот почему он всегда в фазе быстрого сна». «Нет», — сказал Джентри, — «это не Сим-Стим. это штука полностью интерактивна. Все дело в масштабах. Если это биософт класса Алиф, у него там может быть все что угодно. В некотором смысле эта штука может давать доступ буквально ко всему на свете». «Если я правильно поняла», — сказала Черри, — «этот парень платил малышу Африке за то, чтобы оставаться в таком состоянии. Что-то вроде электронной стимуляции мозга, но не совсем. Подключенцы же не торчат так в БДГ-фазе». «Но когда ты попытался вывести его программу на свою консоль», — рискнул вставить слик, — «то получил нечто». Он увидел, как плечи Джентри напряглись под вышитой бисером кожей куртки. «Да», — мрачно ответил Джентри, — «а теперь мне надо разобраться с ядерной комиссией». Он указал на аккумуляторы бесперебойного питания, уложенные под стальным столом. «Достань-ка мне их». «Да», — протянула Черри, — «самое время. У меня уже задница отмерзает». Оставив Джентри согнувшимся над киберпространственной декой, они вернулись в комнату Слика. Черри настояла на том, чтобы подключить электроодеяло Джентри к одному из аккумуляторов и накрыть лежащего на носилках. На газовой плитке еще оставался холодный кофе. Слик допил его, не разогревая. Черри смотрела в окно на занесенную снегом пустошь. «Как оно стало так?» — рассеянно спросила девушка. «Джентри говорит, что лет сто назад тут затеяли проект по землеустройству». Завезли тонны чернозёма, но так ничего и не выросло. Большая часть земли оказалась токсичной. Затем дождь смыл почвенный слой. Думаю, они сдались и начали сбрасывать сюда всё больше дерьма. Здешнюю воду пить нельзя. Полным-полно поле полихлорбиофенилов и всего остального. А как насчёт кроликов, на которых охотится этот ваш птичий мальчик? Они к западу отсюда. На пустоши я никогда их не видел. Здесь даже крыс нет. Во всяком случае, любое мясо, какое здесь удастся достать, приходится проверять и проверять. Но птицы тут есть. Они только устраиваются на ночевку, а кормиться улетают куда-то еще. «А что у тебя с джентри?» Она все еще смотрела в окно. «В смысле?» «Сперва я решила, что вы голубые. Ну, вместе живете». «Нет». Но все выглядит так, будто вы друг в друге нуждаетесь. Это его дом. Фабрика, то есть. А он разрешает мне тут жить. Я должен жить здесь, чтобы работать. Собирать эти штуки внизу? Зажглась лампочка в конусе из желтого ньюсфакса. Защелкал вентилятор в обогревателе. Ну, может, он и псих. Протянула Черри присаживаясь на курточке перед обогревателем и одну за другой расстёгивая свои куртки. Но только что сделал хоть что-то разумное. Поднявшись на чердак, Слик обнаружил, что Джентри сидит, сутулившись на старом офисном стуле, и смотрит на светящийся откидной экранчик монитора на своей деке. «Роберт Ньюмарк», — произнёс Джентри. «А? Идентификация по сетчатке глаза». Или это Роберт Ньюмарк, или тот, кто купил его глаза. «Откуда ты это узнал?» Слик наклонился взглянуть на экран со стандартной таблицей свидетельства о рождении. Джентри пропустил его вопрос мимо ушей. «Вот именно. ни одно, а вляпаешься во что-нибудь совсем другое». «То есть...» «Кому-то до смерти интересно, а не задаст ли кто-нибудь вопросы о мистере Ньюморке?» «Кому интересно?» «Не знаю». Джентри забарабанил пальцами по обтянутым черной кожей коленям. «Взгляни сюда. Почти никакой информации. Родился в Барри Тауне. Мать — Марша Ньюморк. У нас есть его грех, но явно меченый». Он отодвинулся вместе со столом от стола, И повернулся так, чтобы видеть неподвижное лицо графа. "Ну что? Не юморк. Это твое настоящее имя". Он встал и направился к проекционному столу. "Не надо", начал было Слик, но Джентри уже нажал на кнопку подачи питания. И снова на мгновение возникло серое нечто, но на этот раз оно рванулось к центру полусферического дисплея съежилась там и исчезла. Нет, не исчезла. Крохотный серый шарик завис в самом центре светящегося проекционного поля. На лицо джентри вернулась прежняя безумная улыбка. «Хорошо», — проговорил он. «Чего хорошего?» «Я понял, что это. Что-то вроде льда. Защитная программа». «Это обезьяна?» У кого-то неплохое чувство юмора. Если обезьяна тебя не пугает, то превратится в горошину. Он отошел к рабочему столу и начал копаться в одной из сидельных сумок. Сомневаюсь, что им такое удастся с прямой сенсорной связью. Теперь у него было что-то в руках. Сетка тродов. «Джентри, не делай этого, посмотри на него». А я и не собираюсь это делать улыбнулся джентри Ты и сделаешь